Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенманом. Холмс и дело о шахматной доске. Дэвид Уилсон, шарл Холмс и дело об эдинбургском призраке. Часть 1 Из записок доктора Джона уатсона Глава четвертая. Немного погодя мы очутились в доме на Шарлотт-сквер. Величественном георгианском особняке с классическим фасадом в древнегреческом вкусе, который придавал зданию должное великолепие. Поистине мы попали в северные Афины, Уатсон, заметил мой друг, пока мы восхищенно оглядывали дом. Патрик любезно улыбнулся. «Мне, господа, посчастливилось поселиться в довольно уютной обстановке. Однако, прошу вас, идемте. Позвольте представить вас моей супруге и остальному семейству. С ними мне посчастливилось еще больше». Мы поднялись по ступенькам, где нас приветствовал щегольский одетый лакей, и Патрик приказал ему отнести багаж в наши комнаты. Передняя тоже оказалась великолепна, как и следовало ожидать, судя по наружному виду здания, однако я тут же заметил, что мемблирована она довольно скромно, а отделка помещения, хотя и богата, но не вычурна, как иногда свойственно подобным домам. Полагаю, тут сказывались как чужды бахвальства нрав моего кузена, так и тонкий вкус его жены, в равной степени достойные восхищения. Войдя и осмотревшись, мы услыхали на лестнице женские шаги. Патрик нежно поздоровался с супругой. Лезабет, дорогая, позволь представить тебе моего кузена, доктора Джона Уотсона. Она одарила меня совершенно обезоруживающей улыбкой, и мне сразу стало уютно и хорошо в этом доме. «Джон, я счастлива, наконец, свидеться с вами!» Я ответил ей дружеской улыбкой. «Я тоже очень рад, Элизабет. В свою очередь, позвольте представить вам моего друга, мистера Шерлока Холмса». Она перевела взгляд на знаменитого детектива и с любопытством оглядела его, словно пыталась увязать свои впечатления от человека, который сейчас стоял рядом с ней с тем образом, который она нарисовала в своем воображении прежде. «Мистер Холмс рада с вами познакомиться». Сыщик слегка поклонился и ответил в том же духе. Надеюсь, вы добрались благополучно, — продолжала Элизабет. Благодарю вас, да. В поезде мы провели спокойную ночь, хотя, честно говоря, на пути от вокзала к вашему дому без приключений не обошлось. Элизабет взглянула на Патрика, озадаченное замечанием моего друга. Нам довелось в самый неподходящий момент проехать мимо дома тренеров. Или, на взгляд мистера Холмса, момент, напротив, был весьма подходящий, — продолжил Патрик. «Да, пришествие, пожалуй, любопытное, — ответил Холмс. Однако, как, вероятно, не применит заметить, мой друг, мы приехали сюда отдохнуть, а значит... «Я не должен совать нос в чужие дела. Тем не менее, я бы не отказался узнать подробности всей этой истории, если позволите». Патрик хотел было ответить, но Элизабет его опередила. «Мистер Холмс». Ничто не доставит мне большего удовольствия, но прежде нам, вероятно, следует помочь вам с Джоном устроиться. Уверена, вы желаете отдохнуть после утомительного путешествия. Было бы неплохо, заметил я. Пожалуй, я не откажусь чуточку вздремнуть, чтобы восстановить силы. Элизабет взглянула на Холмса, который, по-видимому, был не в восторге, но все же согласился с тем, что это хорошая мысль. Мы поблагодарили Патрика, которому вскоре надо было ехать на службу в лечебницу, и Элизабет повела нас наверх, в наши комнаты. «Должно быть, вы очень гордитесь Патриком», — сказал я. «В медицинских журналах мне встречались в высшей степени похвальные отзывы о его деятельности. Я с нетерпением жду, когда смогу познакомиться с ним чуточку лучше». Она не обернулась, но я почувствовал, что она улыбается. «Да, он добился немалых успехов. Я знаю, что он тоже хочет поближе узнать вас. К тому же у вас так много общего, профессия, военный опыт. Надеюсь, вы поправляетесь после ранения?» Я ответил утвердительно и объяснил, что нынче вместе с Холмсом снимаю квартиру на Бейкер-стрит, Элизабет Блэк чрезвычайно заинтересована. — Судя по всему, теперь вам живется не скучно. — И вам, вероятно, тоже, мистер Холмс? — Да, благодарю вас, совсем не скучно, — ответил он. — Нам с Уатсоном повезло найти друг друга. Он очень покладистый сосед и, кажется, сумел притеряться к моим, как бы это выразиться, Уатсон, чудачеством!» Я от всего сердца расхохотался. «Да, думаю, можно и так сказать». Элизабет показала нам наши комнаты и предложила немного отдохнуть, прежде чем мы опять спустимся вниз». Я закрыл дверь своей спальни и через мгновение услыхал, что Холмс сделал то же самое. Мне оставалось только отправиться в объятие мягкой перины, и очень скоро я погрузился в глубокий спокойный сон. Что же до Холмса? Не знаю в точности, чем он занимался, однако я не слышал, чтобы он выходил из своей комнаты, а потому предположил, что он последовал моему примеру. Некоторое время спустя я проснулся, чувствуя себя вполне отдохнувшим и, постучавшись к Холмсу, не дождавшись его ответа, отправился вниз. Спустившись с лестницы и направившись в гостиную, я услыхал доносившиеся из-за приоткрытой двери мужские голоса, в одном из которых я тотчас признал голос великого сыщика. Я зашел в комнату и сразу увидел Холмса. Он стоял перед камином с трубкой во рту, словно он был у себя дома. В кресле напротив сидел мой кузен, тоже попыхивающий трубкой. «Я вижу вечер в самом разгаре», — весело заметил я. «Совершенно верно, Ватсон», — ответил Холмс. «К сожалению, мы так и не дождались, когда вы, наконец, очнетесь от своей спячки, ваш кузен». Любезно выслушал несколько моих историй, кроме того, мы с ним успели обсудить множество медицинских проблем, а после ужина с удовольствием узнаем и ваше мнение по этим вопросам. Патрик жестом пригласил меня сесть и налил всем нам выпить. — Джон, сейчас ты выглядишь куда свежее, — заметил он. «Признаться, увидев тебя утром, я начал было тревожиться за твое здоровье. Теперь я склонен приписать твой вид утомительному ночному путешествию. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Насколько это возможно?» — ответил я. «Время от времени меня беспокоят слабые боли, но в целом я иду на поправку». Мое самочувствие неуклонно улучшается, поскольку этот вот джентльмен, и я указал на Холмса, заботится о том, чтобы я не засиживался и не растрачивал свое время впустую. Мой друг улыбнулся и сделал шутливый жест, означавший, что он и впрямь постоянно приглядывает за мной. Патрик засмеялся. Рад, что ты возвращаешься к нормальной жизни. Не могу передать, сколь часто мне доводилось видеть вернувшихся с войны людей, которые пристрастились к выпивке или опиуму и сделались лишь тенью себя самих, какими они были прежде. Только сегодня утром мне пришлось оперировать мужчину, попавшего на станции под поезд. Вероятно, несчастный случай, но кто же скажет наверняка. Возможно, он пытался покончить с собой, ибо тоже недавно вернулся с войны. Боюсь, его терзали скорее душевные, чем физические раны, причем намного глубже тех, что получили мы с тобой, Джон. Мы с Холмсом, сразу уяснив, о ком Он толкует, быстро переглянулись. А, так ты оперировал этого человека? Спросил я. Сегодня утром по прибытии мы наблюдали некоторые последствия того инцидента. Выходит он жив? Лицо Патрика слегка омрачилось. Жив! Хотя получил такие переломы, что я вынужден был ампутировать ему обе ноги. Боюсь, теперь ему придется еще хуже, впрочем. Он сохранил жизнь, а значит, сам Господь не допустил, чтобы он достиг своей цели. Мы несколько минут переваривали новости, и хотя никто из нас троих не знал этого человека, мы все же... Сочувствовали ему. Наконец, Холмс прервал наше размышление. «Когда мы говорили о случившихся в Эдинбурге событиях, доктор Уатсон, ваша супруга любезно обещала сообщить мне подробности истории, свидетелями которой мы стали на...» Он запнулся. Как называлась та улица Старина Хэриутро, ответил я, отлично зная, что Холм спрашивает вовсе не из забывчивости, а лишь проверяет таким несносным манерам мою наблюдательность. Верно, благодарю вас на Хэриотрод. Признаться, мне становится все интересней. Не могли бы вы удовлетворить мое любопытство? Что ж, сегодня в лечебнице об этом как раз зашла речь, однако мало что прояснилось. В сущности, тайна, окутывающая самый обсуждаемый дом Эдинбурга, лишь сгущается. Правда, когда я говорю «самый обсуждаемый», то имею в виду полицию – научные круги и немногих посвященных из святского общества. Холмс сделал несколько шагов к пустому креслу, размашистым жестом откинул полы своего сюртука, уселся и пристально посмотрел на моего кузена. «Неужели?» — осведомился он, — хорошо знакомым мне невинным тоном, который со всей определенностью свидетельствовал о том, что гений дедукции сгорает от любопытства. Итак, мистер Холмс, продолжал Патрик, за прошедшие месяцы появилось несколько сообщений о, как бы это выразиться, странных вещах, творящихся, Выше упомянутых стенах. Я хочу сказать, что в доме, кажется, завелись привидения. Я насмешливо фыркнул. Привидения? Чушь какая-то. Холмс же по-прежнему пристально смотрел на Патрика, ожидая продолжения, и тот стал объяснять. Я тоже так думаю, Джон. Однако полиция ведет расследование уже несколько недель, а между тем, кажется, ничуть не продвинулось. Насколько я знаю, все началось с того, что хозяйка дома, мисс Виктория Тернер, ночью услыхала какие-то поступки. По-видимому, сначала муж попытался убедить ее, что это шумит кто-то из слуг, или, возможно, сами стены, студенной ночью, издают какие-то звуки. Кажется, он пребывал в убеждении, что супруги с просонья почудилось, пока не услышал тот же стук своими ушами. Следующей ночью, когда раздались непонятные звуки, миссис Тернер растолкала мужа, и он тоже их услышал. Кроме этого, я мало что знаю. Боюсь, могу лишь поведать вам, что все это продолжалось несколько недель. Затем Тернеры обратились в полицию, но та до сих пор не нашла разгад. Холмс сидел все в той же позе, устремив на Патрика свои серые глаза, но мысленно отсутствовал, систематизируя в уме те немногие сведения, что предоставил ему мой кузен. Я же пришелся по комнате, а затем сел в кресло, чтобы успокоить боль в ноге. «Насколько я понимаю, полицейские не сумели установить, что к возникновению этих звуков причастен кто-то из домашних?» — спросил я. «Нет, и прислуга также не смогла пролить свет на это дело». Откровенно говоря, я слышал, что теперь в полиции считают, будто это результат воздействия сверхъестественных сил, а, следовательно, вопрос находится вне их компетенции. Холмс откинулся на спинку кресла и задумчиво поглядел на огонь. Значит, нам остается лишь предположить, господа, что, если все обстоит именно так, этот эдинбургский призрак потребовал жертву в ночи, — проговорил он, — по-видимому, вы не знаете, кому принадлежит тело. Нет, полиция изо всех сил препятствует утечке информации. Вроде бы ведущему расследованию инспектору велели не растрачивать попусту силы на это, как считается, бесперспективное дело. Так что он, в свою очередь, переложил всю ответственность на молодого констебеля. Однако поговаривают, будто у того совсем нет опыта. «У меня, знаете ли, Почти не было времени вникать во все эти слухи. Но, исходя из того немногого, что я слышал, возможно, мы столкнулись с чем-то недоступным нашему пониманию. Есть многое на свете, друг Грацио. Что вы обо всем этом думаете, мистер Холмс? Теперь мой друг, судя по его скептическому виду, не испытывал к делу большого интереса. Честно говоря, у меня такое ощущение, что всему этому должно найтись очень простое объяснение. Я бы возложил ответственность за вялое расследование на Эдинбургскую полицию, а дело доверил бы новому человеку со свежим взглядом как имя того молодого констабеля. «Мортхаус!» — откликнулся Патрик. Джеймс Мортхаус. Холмс сухо усмехнулся. «Этот Мортхаус должно быть пропустил какую-то важную улику». — Вы считаете, что в ней и заключается то самое простое объяснение, Холмс? — спросил я. — Уверен, здешние полицейские ни в чем не уступают лондонским. Детектив резко встал и вернулся к камину. — Вот именно, Уатсон! Впрочем, я рад обнаружить, что Эдинбург внес в этот сюжет. Немалую лепту. — Что вы имеете в виду? — спросил я. — Разве произошло что-то еще? Холмс стал перебирать небольшую стопку газет, Лежавших на полу рядом с камином, И, наконец, протянул одну из них мне. — Подозрительная смерть, Уотсон. Хотя, скорее всего, ее причиной стал взрыв, вызванный утечкой газа. Но нет ли здесь подоплеки, которая могла бы меня заинтересовать? Автор этой статьи Холмс намекает, что полиция закрыла дело, не намерена же вы вмешиваться — Нет, дружище, я просто радуюсь тому, что Эдинбург, несмотря на весь свой показной лоск, живет той же напряженной жизнью, что и Лондон. Я скосил глаза на Патрика и бросил газету обратно на пол. — Да ладно вам, Холмс! Мы еще немного поболтали об этом и других делах подобного рода, а когда к нам на время присоединилась Элизабет с детьми, перешли к более обыденным темам. Вскоре мы собрались и вышли из дома, так как Патрик и Элизабет хотели угостить нас отличным обедом в одном из своих любимых ресторанов я обнаружил, что общество моего кузена весьма приятно и с радостью ухватился за возможность обсудить с коллегой медицинские вопросы. Разумеется, в Лондоне я мог поговорить на эти темы с Холмсом, но хотя он высмеял бы меня, скажи я ему такое, его любительские познания нельзя было сравнить с опытом тех, кто изучал предмет профессионально. Я понимал, что Патрик не имеет недостатка в собратьях-врачах, притом куда более именитых, чем я, с которыми можно обсудить злободневные вопросы, но верил, что мы оба довольны возможностью узнать друг друга получше в беседах на темы, представляющие для нас взаимный интерес. Оказалось, что Патрику присущи обаяние и необычайная принципиальность, а судя по его рассказам о проведенных операциях, он был весьма искусным хирургом. В промежутках между разговорами об университетской жизни Элизабет заставляла Холмса живописать его лондонские расследования и наслаждалась историями о темных сторонах Человеческой натуры. Рассказы о том, как сыщик промозглыми, туманными ночами преследует свою добычу и загоняет ее в угол, точно амбарную крысу, чтобы в конце концов предать в руки полиции, заставляли ее испытывать одновременно ужас и любопытство. От обедов мы взяли кэп и отправились в клуб Morning Side Athenium на фортепианный концерт молодой талантливой пианистки по имени Хелен Хоупкерк с участием одного изумительного певца. Хоупкерк Хелен, 1856-1945, шотландская пианистка и композитор. Программа состояла из произведений Баха и Бетховена и нескольких пьес Шопена. Я был покорен ее исполнением, заметив, что Холмс тоже не остался к нему равнодушен. Во время концерта глаза его были закрыты, на лице отражалось волнение. Я знал, что прославленный детектив – всецело преданы своему ремеслу, умеет ценить тех, кто в той же мере предан своему. Техника миссис Хопкерг была близка к совершенству, не говоря уже об интуитивном постижении замысла композиторов. Когда концерт закончился, Холмс пожелал пройти к исполнительнице, чтобы выразить ей свое восхищение. И Элизабет, тоже собравшаяся поздравить обоих музыкантов, вместе с ним отправилась к сцене. Мы же с Патриком остались на своих местах и наблюдали за тем, как наши спутники прокладывают себе путь в толпе. Ты счастливый человек, Патрик. Заметил я, следуя за ним взглядом. «Элизабет — прекрасная женщина, и вам с ней наверняка хорошо живется в вашем уютном гнездышке». Кузен задумчиво кивнул. Весьма справедливо, Джон». И я ни на что на свете не променяю свою теперешнюю жизнь. Мне кажется, что жена и дети придают ей главный смысл, а остальное мне дает работа. Он повернулся и с любопытством посмотрел на меня. — Я удивлен, что ты до сих пор ничем не занят, Джон. Ты ведь вернулся уже довольно давно и вполне мог бы сыскать себе практику или даже поступить на службу в госпиталь. Что ж, — ответил я, — я и впрямь мог бы вернуться в медицину, но в настоящий момент и без того всем доволен. Раны мои постепенно заживают, хотя былого проворства я лишился, однако по некоторым причинам я чувствую, что еще не вполне готов приступить к практике, ведь ты меня понимаешь. Он снова взглянул на сцену, избегая встречаться со мной взглядом. «До известной степени, да, но кроме того я знаю, Джон, что у мужчины должно быть какое-то дело, которому он может посвятить свою жизнь, а у тебя такого дела нет. Мне бы не хотелось, чтобы ты покатился по наклонной, как мой сегодняшний пациент, раздавленный этой жизнью. Ты опытный врач, и мне невыносимо видеть, как твой талант пропадает в туне. Он мягко улыбнулся и положил свою руку на мою. Прошу у тебя, пойми, я забочусь лишь о твоем благополучии. Мне больше, чем кому-либо, ясно положение, в котором ты находишься, ибо сам я прошел тот же путь. Я чувствовал, что кузен искренне беспокоится обо мне и был тронут этим. Я так давно не бывал в семейной обстановке, что наслаждался участием столь неравнодушного человека. Патрик, я признателен тебе за заботу, но в настоящее время я занят тем, что работаю вместе с Холмсом. Уверяю тебя, мои медицинские познания порой оказываются весьма кстати». У меня нет никаких сомнений, что однажды я вернусь к практике, однако теперь я довольствуюсь тем, что веду записи о расследованиях моего друга и помогаю ему, когда могу. — Отлично. Надеюсь, ты не сердишься, что я завел этот разговор. Я покачал головой и отмахнулся, а он продолжал. Впрочем, я рад слышать, что ты планируешь вернуться в медицину. Никогда не знаешь, когда подвернется удобная возможность сделать это, и я счастлив, что ты не склонен без раздумий ее отвергать. Я хотел было спросить, что он имеет в виду, но тут к нам присоединились Холмс с Элизабет, и я – переключил внимание на них. — Дорогой доктор Уатсон, и вы, дорогой доктор Уатсон, — продолжил Холмс, обращаясь к нам обоим, и голос его впервые с тех пор, как мы приехали, звучал так весело. Это был восхитительный вечер, но Элизабет, Говорит, что очень устала и предлагает всем нам вернуться в ваше очаровательное жилище. Должен сказать, что склонен согласиться с нею, ибо, мой друг, он жестом указал на меня, судя по всему, валится с ног и подозрительно бледен. Итак думаю, нам стоит возвратиться и разойтись по своим спальням чтобы на завтра во всеоружии встретить новый день и все, что он с собой принесет. Глава 5. На следующее утро я поднялся рано. Мой ночной сон несколько раз прерывался краткими периодами бодрствования, во время которых я перебирал в уме вечерний разговор с Патриком и припоминал свои резоны против немедленного возвращения к медицинской практике. Меня раздражало, что, несмотря на ночные размышления, я так и не сумел найти убедительных доводов. В других обстоятельствах я бы ненавязчиво указал вопрошавшему, что он не имеет понятия о шрамах, которые наносит человеку война, но в случае с кузеном подобный аргумент не годился. Патрик оправился от ран, полученных в Крыму, вновь занялся своей карьерой и с помощью частного труда сделался одним из самых авторитетных хирургов в Эдинбурге. Доказательством тому было величайшее уважение, которое питали к нему доктор Белл и другие светила медицинского факультета. Мне опять же пришлось утешать себя тем, что в душе я пока не ощущаю тяги к ворочеванию к тому же, Нынешнее мое занятие в должной мере, если не более того, обеспечивало меня всем необходимым. И все же мне отчаянно досаждал разбуженный Патриком внутренний голос, заставлявший меня сомневаться в верности избранного пути. В половине восьмого мы с Холмсом, Патриком и Элизабет повстречались в столовой за завтраком, и я опять заговорил о вчерашнем концерте. Элизабет выразила надежду, что до отъезда нам удастся побывать еще раз на каком-нибудь представлении, и мы с Холмсом в один голос присоединились к ней. Обильный сытный завтрак, состоявший из лосося, яиц и крепкого чая, явно предназначался для того, чтобы придать нам бодрости на целый день и защитить от капризов шотландской погоды. Хотя день был погожий и ясный, дул пронизывающий ветер, к которому я не привык в Лондоне. Мне показалось любопытным, что такая маленькая страна, как наша, отличается столь поразительным многообразием климата, в то время как имеющееся сходство неразрывно сплачивает нас, ее жителей. Патрик закончил завтракать и положил свою салфетку на стол. — Джон, не хотел бы ты сегодня поехать со мной, чтобы осмотреть факультет и лечебницу? — Уверен, тебе это покажется в высшей степени интересным. — Буду счастлив, — ответил я, проявив несколько больше энтузиазма, чем сам от себя ожидал. Я наслышан о факультете и мечтаю увидеть его собственными глазами. Не хотите присоединиться к нам, Холмс?» Перед тем, как ответить, сыщик отпил глоток из своей чашки с чаем. «Спасибо за любезное приглашение, Уотсон. Однако не хочется навязываться. Судя по всему, экскурсия обещает быть весьма занимательной и должен признаться, что был бы не против принять в ней участие. Мы с Патриком заверили его, что он вовсе не помешает, и ему, напротив, будут рады. Тогда он продолжил. «А сможем ли мы увидеться с доктором Беллом?» «Честно говоря, мне неизвестны сегодняшние планы моего коллеги», — ответил Патрик. «Но я рад сообщить, что сегодня вечером мы приглашены отужинать с ним все вместе, без исключения». Я посмотрел на Холмса. Он был откровенно польщен. «Превосходно!» — воскликнул он. «В таком случае я, пожалуй, откажусь от поездки на факультет или лечебницу и подожду до вечера. Не сомневаюсь, мы отлично проведем время за ужином». Элизабет поднялась, собираясь выйти из-за стола, и сообщила, что, к сожалению, не сможет присоединиться к нам, поскольку будет занята. Домашними делами, однако, попросила передать доктору Беллу наилучшие пожелания. Мы с Патриком также встали, а Холмс остался за столом допивать чай. «Чем же вы сегодня займетесь, мой дорогой друг?» — поинтересовался я. «Вам лучше было бы поехать с нами, чем попусту тратить день, сидя в четырех стенах». Патрик поддержал меня. Для нас будет большой честью показать вам, в каких условиях мы трудимся, мистер Холмс. Я должен заранее извиниться, порой работа слишком увлекает меня, и я забываю, что это не всегда интересно моим гостям. Холмс улыбнулся и махнул рукой. Ну что вы, доктор Батсон! Я отлично понимаю, с какой страстью можно отдаваться призванию. Я со своим ремеслом нахожусь в подобном положении. Мне представляется, что в наших с вами профессиях много общего. Вы не находите? Патрик учтиво кивнул, как мне показалось, скорее из вежливости, и извинился, ссылаясь на то, что ему необходимо переговорить с женой. А я воспользовался его уходом, чтобы снова сесть за стол и допить свой чай в компании Холмса. Обычно я очень общителен, но, несмотря на весь мой интерес к осмотру медицинского факультета, в глубине души мне захотелось поменять эту экскурсию и уютные спальни, которые нам здесь отвели на возможность вновь оказаться в нашей квартире на Бейкер-стрит, чтобы листать свежие газеты и размышлять над злободневными вопросами. Я посмотрел на Холмса, который в этот момент пристально разглядывал меня. — Что такое, старина? Он улыбнулся. — Ваш кузен, судя по всему, решительно вознамерился вернуть вас в медицинский мир, Уатсон. Возможно, он руководствуется какими-то скрытыми мотивами. Может, статься, день еще не закончится, а у вас на шее уже будет болтаться стетоскоп. — Не болтайте чепухи, Холмс, — возразил я. — Вполне логично, что я при своем образовании интересуюсь медицинскими учреждениями — Это то же самое, как если бы вам предложили ознакомиться с деятельностью какого-нибудь прославленного полицейского департамента, не так ли? Он издал короткий смешок. Ха — Ха-ха, мне пока что о таких слышать не доводилось, Уатсон, но я понял, что вы имеете в виду. «Так чем бы намерены заниматься, Холмс?» Он встал, подошел к окну и осмотрел улицу. «Если мои наблюдения верны, Ватсон, возможно, скоро мы кое-что узнаем. Прошу простить меня, дружище, но, кажется, ко мне посетитель». В этот момент у парадного крыльца Отчетливо послышался мелодичный перезвон дверного колокольчика. «Холмс, ведь мы с вами не на бейкер — напомнил я. «Должно быть, это пришли к Патрику или Элизабет? Я уверен, что никто в Эдинбурге даже понятия не имеет, что мы здесь». Прославленный детектив поднес к губам указательный палец, призывая меня к тишине, и вскоре из передней до нас донеслись голоса, вначале одного из слуг и Патрика, а затем и незнакомый мне женский голос, спокойный, но с хорошо различимой дрожью, которая в продолжении разговора становилась все явственнее. И не успел я заявить, что нам не следует подслушивать беседы хозяев, как дверь в столовую распахнулась, и вошел Патрик. «Мистер Холмс», — произнес он, — «кажется, к вам посетители». Я закрыл дверь, оставив Холмса наедине с его визитерами, посмотрел на Патрика и пожал плечами, показывая, что мне известно обо всем этом не больше, чем ему. Кузен проводил гостей в свой кабинет, обшитое дубовыми панелями помещение, состоявшем в углу большим письменным столом, перед которым находились два кресла, занятые посетителями в тот момент, когда я входил. «Не хотите, чтобы я остался, Холмс?» — спросил я, признаюсь с некоторой надеждой. Но сыщик сделал мне знак удалиться, заметив, что в этом нет необходимости и что он не желает, чтобы я пропускал ради него намечившуюся поездку. Я оценил его внимательность, но в глубине души, не мог удержаться от обиды в Лондоне. Мы взялись бы за это дело вместе, и я бы записал подробности беседы, но здесь, судя по всему, Холмсу мои услуги не требовались. Немного погодя, мы с Патриком вышли из дома и вскоре уже ехали по улицам Эдинбурга в наемном экипаже, направившись первым делом на медицинский факультет. Во время поездки я молча разглядывал в окно Принцесс-стрит, по которой мы как раз проезжали. Эдинбуржцы спешили по своим делам, и хотя на улицах было людно, здесь не наблюдалось того столпотворения, которое хорошо знакомо нам лондонцам. Мыслями я был далеко, в домашнем кабинете Патрика, гадая, что Что же сейчас там происходит мне было ясно что на этот раз я лишился привычной для себя роли биографа холмса сегодня ты кажется не расположен к разговорам джон заметил патрик отвлекая меня от раздумий надеюсь ты спал и завтракал хорошо Я сразу забеспокоился, не проявил ли я неблагодарности по отношению к кузену, с которым страстно желал познакомиться поближе. И тут меня осенила догадка насчет одного дела, которое совершенно меня не касалось. «Господи! Да нет же, Патрик, нет. Все было замечательно. Я не могу выразить словами, как благодарен вам с Элизабет, за ваше гостеприимство. Надеюсь, ты не возражаешь, что я приехал с Холмсом?» «Нисколько. Кажется, он очень своеобразный человек, хотя временами его трудно понять. Я нахожу, что он выбрал себе необычное занятие». Особенно странно, что в трудные минуты полиция прибегает к его помощи. Я был озадачен. Что ты имеешь в виду? Понимаешь ли, Джон, честно говоря, я полагаю, что в моей, то есть в нашей профессии, не слишком привечают любителей, пусть даже талантливых которые увлекаются медициной. Если я в своей хирургической деятельности столкнусь с какими-то трудностями, то мне в голову не придет советоваться с человеком, не получившим медицинского образования. Но в случае с мистером Холсом и полицией все обстоит наоборот. Могу лишь... Предположить, что либо он в высшей степени одаренный любитель, либо у лондонских полицейских туговата с мозгами. Я понимала, к чему клонит Патрик, и аналогия с медициной показалась мне не лишенной смысла, но все же он был не вполне справедлив. В своих рассуждениях есть здравое зерно, — возразил я, — но разница состоит в том, что Холмс не совсем любитель в своей области, он очень умен, а кроме того, занимался исследованиями в таких направлениях, о важности которых полиция пока даже не догадывается». Я бы сравнил моего друга с пионерами медицины прежних лет, которые раздвигали границы сознания и тем самым намного опережали свое время. Это единственное, чем я могу объяснить превосходство Холмса над полицией. Патрик улыбнулся и кивнул. Ему очень повезло, что нашелся человек, который так преданно его защищает. Кстати, вы крепко сдружились, что весьма похвально. Признаться я с нетерпением предвкушаю сегодняшнее знакомство мистера Холмса с доктором Беном. Эта встреча обещает стать весьма поучительной для нас с тобой, ее участников и одновременно Очевидцев, так сказать. Сдается мне, тебе известно нечто такое, чего не знаю я, Патрик, ведь предполагается, что мы тоже примем участие в сегодняшних разговорах. В конце концов, не будем же мы молча сидеть в уголке? — О, ты совершенно прав, Джон, — ответил кузен, улыбаясь. Однако, полагаю, нам предстоит стать скорее арбитрами игры, чем ее активными участниками. Я счел за благо оставить эту тему не в силах постичь загадочные слова, которые можно было ожидать скорее от Холмса, чем от моего кузена. Некоторое время спустя мы свернулись с большой улицы, по которой двигались, проехали под огромной каменной аркой и оказались в просторном внутреннем дворе, образованном великолепными зданиями с фасадами, украшенными классическими арками и колоннадами. Я был ошеломлен. — Мы в Одинбургском университете, Джон, — провозгласил Патрик. «За этими стенами одна из крупнейших медицинских школ мира!» Наш КЭП остановился в центре прямоугольной площади. Мы вышли, и Патрик повел меня через двор ко входу в одно из зданий. Затем мы проследовали по длинным коридорам, где все, казалось, дышало историей. Бюсты выпускников и выдающихся ученых насторожено взирали на меня, пока я вышагивал мимо них. Достижения этих людей служили живым подтверждением репутации заслуженного заведения. Мы миновали несколько аудиторий, затем Патрик приоткрыл какую-то дверь, заглянул внутрь, обернулся ко мне и, улыбаясь, сказал, «Нам повезло, доктор Белл как раз завершает выступление. Зайдем-ка» мы сможем подождать в сторонке, пока он не закончит. Я вслед за кузеном переступил порог и потихоньку прикрыл за собой дверь. Мы прокрались вдоль стены незамеченными, поскольку аудитория была поглощена лекцией. Я обвел глазами ряды напряженных лиц, сосредоточенно слушающих преподавателя, и, наконец, мой взгляд остановился на объекте их внимания. Доктор Джозеф Бал был худощавый мужчина с курчавыми седыми волосами и довольно худым лицом, заостренными чертами. Рядом с ним находился какой-то комического вида человек, бедно одетый и с туго перебинтованной головой. Вид у него был совершенно ошарашенный. Судя по всему, доктор Белл методично перечислял факты, касающиеся самого пациента и его ближайших родственников, рассказывая, с кем тот недавно встречался и куда ездил. «Но откуда вы все это знаете?» — воскликнул бедняга, когда доктор Белл заметил, обращаясь скорее к студентам, чем к объекту исследования. — Никогда не забывайте о том, какое огромное значение имеют самые пустячные детали, милейшие. Например, эта пуговица у вас на пиджаке. «Совершенно ясно, что она изготовлена из слоновой кости и украшена резьбой ручной работы, из чего я заключаю, что вы недавно побывали в Африке, ибо краска на пуговице еще не успела стеряться». Повернувшись к студентам, Белл добавил, А теперь все вы хорошенько должны рассмотреть этого человека, ибо я хочу, чтобы во время следующего вашего появления в этой аудитории вы, исходя из своих наблюдений, назвали его профессию и объяснили, из чего видно, что он недавно побывал в лонарке Ланарк – городок в Шотландии. Человек снова вытаращил глаза от изумления и тут же был оглушен топотом множество ног по деревянному полу аудитории, ибо в этот самый миг студенты гурьбой, начали выбираться в коридор. «Мы с Патриком подошли к доктору Беллу. Я был представлен ему, и он весело ответил». Рад с вами познакомиться, доктор Ватсон. Надеюсь, вы не сочли меня чересчур самонадеянным из-за этого небольшого представления. Однако я полагаю, что для приучения студентам внимательному отношению к деталям необходимо сперва произвести на них впечатление собственным примером. Я покачал головой. — Вовсе нет. В сущности, я уже наблюдал нечто подобное в исполнении моего друга. — Ах, да, — сказал доктор. — Насколько я понимаю, вечером я буду иметь честь познакомиться с листером Шерлоком Холмсом. Откровенно говоря, эдинбургские газеты не слишком распространяются о его деятельности в Лондоне. Но от Патрика я слышал что он весьма востребованная персона. Действительно, квящей моей досаде, а между тем, как Холмс это напротив, лишь забавляет. Его имя почти не мелькает в газетах, и публику редко уведомляют о том, что он участвовал в расследовании. Я нахожу этот факт весьма неприятным. Однако, как я уже говорил, моего друга это мало волнует. Доктор Белл задумчиво кивнул. «Очевидно, он из тех людей, для которых работа сама по себе является наградой. Я охотно сведу с ним знакомство. Теперь же, боюсь, вы должны извинить меня, господа. Полиция поручила мне выполнить посмертное вскрытие погибшего». — Кажется, там имеются какие-то подозрительные обстоятельства. — Что за погибший? — поинтересовался Патрик. — Вчера по дороге с вокзала Джон и мистер Холмс видели, как из одного дома выносили тело. — Я тоже был там. Но об обстоятельствах, сопровождавших гибель покойного, не сумел сообщить ничего сверх того, что знает все. Подозреваю, что вам известно больше. На лице Джозефа Белла появилось то лукавое выражение, которое я частенько наблюдал и у Холмса. Он словно намекал, что ему ничего не стоит ответить на этот вопрос, но гораздо интереснее будет обсудить его с тем, кто его задал. «Что ж, господа, думаю, вечером мы и начнем с обсуждения данной темы», — пообещал он. «А пока я не выполню свои обязанности, мне следует хранить тайну. Не хочу разбрасываться теориями и идеями, если они затемняют реальные факты в том виде, как они мне представляются». «Уверен, вы меня понимаете?» С этими словами он схватил шляпу, пальто и распрощался, напомнив, что ждет нас у себя на Мелвилл-стрит сегодня в семь вечера. Патрик подождал, пока за доктором Беллом закроется дверь и сел на одно из мест, которые прежде занимали студенты. Итак, каково твое первое впечатление от доктора Белла, Джон? Я оперся на письменный стол, стоявший на кафедре. — Он показался мне человеком симпатичным, — искренне ответил я. — Но теперь я как будто лучше понимаю, что ты имел в виду. Вечер и впрямь обещает быть нескучным. Кузен улыбнулся. — Полностью согласен. «А что ты скажешь насчет здешней обстановки, Джон? Как тебе известно, в нашем распоряжении имеются не только несколько светил медицинской науки, но и соответствующие условия для работы, которые вносят в успех факультета не меньший вклад». Я оглянулся вокруг, восхищаясь обилием справочных материалов, развешенных по стенам, и лабораторного оборудования, также представленного в аудитории. Да, я под большим впечатлением безусловно стоило проделать путешествие до Эдинбурга ради того, чтобы увидеть это. А ведь я только начал осмотр. Патрик встал и подошел ко мне. Вот именно, Джон. Здесь еще много надо увидеть. Впрочем, Я расскажу тебе об одной проблеме, с которой мы столкнулись. В настоящее время нашим студентам не преподаются основы военно-полевой хирургии и медицины в условиях боевых действий. Вне всякого сомнения, большинство из них по окончании университета спокойно займется частной практикой. Однако же мы полагаем, что всем им будет полезно изучить дисциплины, которые позволят нам совершенно по-новому взглянуть на методы работы в самых тяжелых обстоятельствах. Кому, как не тебе, Джон, знать, что полевые условия – где ценится скорость и находчивость, часто ставит наших лощенных докторов в тупик. Подтверждаю, это действительно так, — заметил я. Но к их услугам твой военный опыт, Патрик, разве нет? Он покачал головой и нахмурился. К сожалению, нынче я занят другими делами, и после работы в операционной, и административных дел на факультете, у меня совсем не остается времени на преподавание. Сейчас у нас в штате нет никого, кто бы имел бы необходимый практический опыт в этой области. Теперь ты понимаешь, в чем заключается наша проблема. Я поднял брови и немного подумал. «Понимаю. Помню, в Афганистане у нас был полевой хирург по имени Эшингтон, который, кажется, вернулся домой. Не знаю, где он сейчас, но несколько недель назад я повстречал его ординарца, и тот упомянул, что Эшингтон уехал куда-то в Йоркшир. Возможно, я бы мог». Тут Патрик жестом Остановил меня? Джон, вряд ли ты не понял моего намека. Мы не хотим никого искать на эту должность, потому что я желаю, чтобы ее получил ты. Я был потрясен. Я? Но как это возможно, учитывая, что я живу в Лондоне? Мы можем устроить твой переезд в Одинбург, Джон. Нет ничего легче. Думаю, ты, как никто, подходишь на эту должность. Охваченный раздумьями, я ничего не ответил. Только вчера я приехал к Патрику, а сегодня мне уже предлагает место в пяти сотнях миль от дома. Конечно, это обеспечит мне возвышение в мире медицины, но как же Холмс и моя работа с ним? Тут мне вспомнилось, как легкомысленно он отказался от моего общества сегодня утром. Уж, конечно, он без меня не пропадет. Я снова посмотрел на Патрика. «Так вот, для чего ты звал меня в Эдинбург? Чтобы предложить мне это место?» Он покачал головой и примирительно поднял руки. «Разумеется, нет. Я пригласил тебя из лучших побуждений и искренне рад, что мы смогли познакомиться поближе. Просто так удачно совпало» что уже после моего письма тебе на факультете серьезно заговорили об этой вакансии. Мне жаль, если возникла какая-то недоговоренность, но совет директоров по моей рекомендации позволил мне сделать это предложение. «Что скажешь, Джон, преподавание военно-полевой хирургии» И вдобавок должности хорошее жалование. Обещаешь, по крайней мере, подумать над этим? Я был готов сходу отказаться, но что-то меня удержало. — Позволь мне сначала осмотреться в Эдинбурге, Патрик, а затем ты получишь мой ответ.